фискалы письмо буланина дядя вася его рассказы и пародии на них блинчики дяди васи сысоев и квадратулов заговор сысоева накрывают зубрилы рыбаки еще угнетаемых подлизы в гимназической жизни не было более тяжкого и опасного преступления как фискальство фискалы не принимали ни в одну игру. Не только дружиться с ним или миролюбиво разговаривать, но даже подавать ему руку считалось унизительным. Единственное обращение, допускаемое с Фискалом, были подзатыльники, сопровождаемые известным сатирическим куплетом «Фискал зубоскал по базару кишки таскал». Таким образом, Фискал считался навсегда исключенным из общества, и только какая-нибудь особенно дерзкая выходка направленная к спасению попавшегося товарища или ко вреду нелюбимого воспитателя, могла заслужить ему полное прощение. Надо заметить, что сознательного фискальства из выгод из желания отличиться или приобрести доверие воспитателя в гимназии совсем не было. И устное предание не запомнило ни одного такого случая. Большую частью репутации фискала приобреталась невольно. По издавна укоренившемуся правилу, воспитанник, получивший в драке или по другому поводу здоровенный синяк под глазом, должен был на вопрос воспитателя о причине такого украшения отвечать, что, мол, упал с лестницы и расшибся. И почему-то виноватой всегда оказывалась лестница. Так что даже воспитатели к этому привыкли и спрашивали иронически, что с лестницы упали. Но иногда по неопытности. Или движимый чувствами боли, мести или раздражения, он называл истинную причину возникновения синяка. С этого момента он уже становился фискалом. Гимназическая среда ломала по-своему характеры и привычки. Чрезвычайно редко попадали в нее такие нервные, самостоятельные и чуткие ко всякому оскорблению натуры, которые отказывались мириться с жестоким деспотизмом самодельных обычаев. Одному Богу известно, как калечила их в нравственном смысле гимназия, и какой отпечаток клала на всю их жизнь вечное истерическое озлобление, поддерживаемое в них беспощадной травлей целого возраста. Начиналось это с того, что прибитый кем-нибудь мальчик шел к воспитателю и жаловался. Его били за это вторично, били в третий и в четвертый раз. По мере побоев росла упорная, безумная ненависть фискала к его мучителям, доходило, в конце концов, до того, что он сам выискивал случая пойти наперекор установившимся законам. Покинутый, обегаемый и презираемый всеми, он молча разжигал в себе жгучую злобу против окружавшего его маленького мира. Завязывалась страшная, неравная борьба между истерзанным, полубольным слабым мальчиком и целой ордой бесшабашных срыванцов. Такого фискала, конечно, остерегались потому что, если в его присутствии совершалось что-нибудь противозаконное, он говорил со злорадным торжеством, «А вот я пойду и пожалуюсь воспитателю». И несмотря на то, что его стращались самыми ужасными последствиями, он шел и действительно фискалил. Наконец, обоюдная ненависть достигала таких пределов, что дальше ей идти было некуда. Тогда против фискала употреблялось последнее зверское средство. Его выражаясь гимназическим жаргоном, накрывали. Один такой случай остался неизгладимым в памяти Буланина, даже запомнился месяц и числом, потому что на другой же день Буланин писал своей сестре-институтке поздравления и вскользь упомянул о случае. «Милая Любочка, поздравляю тебя с днем твоего ангела и от души желаю тебе всего-всего хорошего. Хотел бы очень поздравить тебя лично, Но, к несчастью, невозможно. Посылаю тебе две налипные картинки. Кошечку и цветы. Извини, что ничего лучше не посылаю. А у нас был вчера случай. Второклассники накрыли фискала. И он теперь в лазарете, чтобы не фискалил. Картинки я выменял у чужого на две дюжины перьев с Наполеоном. Обили его ночью, когда все воспитанники заснули. Только я все слышал. Засим целую тебя крепко твой любящий тебя брат М. Буланин. Поздравление это было послано Буланину 16 сентября, а событие, о котором он в нем писал, произошло днем раньше, на дежурстве дяди Васи. Дяди Васи прозвали Василия Васильевича Бенкевича, одного из двух штатских воспитателей младшего возраста. У него также имелось два других прозвища Черномор за густую длинную бороду и Вральман, За его отчаянно неправдоподобные рассказы из прежней жизни. Действительно, дядя Вася за свою долгую воспитательскую практику изолгался до такой степени, что если бы он и вздумал рассказать когда-нибудь о настоящем, невымышленном происшествии, его не поверил бы ни один малыш. Врал он вовсе не для снискания популярности, а искренне и бескорыстно, как заправский художник. Импровизируя рассказы о самых изумительных, чудовищных приключениях, которые заставили бы покраснеть самого барона Мюнгаузена, дядя Вася увлекался до того, что без сомнений не только глубоко верил в подлинность этих приключений, но даже как будто бы переживал их вторично. Для дяди Васи вовсе не было тайны, что воспитанники чуть ли не в глаза смеются над ним, но все же, несмотря на это, он не мог воздержаться от неистового вранья. Трудно сказать, каким образом эта черта родилась в нем и разрослась до таких удивительных размеров. Явилась ли она в те долгие зимние вечера, когда дежурные воспитатели, ошалев от скуки, бесцельно по целым часам бродили взад и вперед по залам или изводили кипу бумаги, изображая сотни раз подряд свою фамилию с каким-либо замысловатым росчерком Было ли это вранье следствием редкого перевеса фантазии над рассудком и волей? Или, может быть, в нем, в этом вранье, находил себе позднее своеобразное утешение бывший честолюбец, которому не улыбнулась судьба? Или, наконец, не скрывался ли за почтенной наружностью дяди Васи тихий, безопасный маньяк? В своих рассказах дядя Вася весьма небрежно обращался как с историческими фактами, так и с данными, вытекавшими из его предыдущих рассказов. Иногда... Он фигурировал в них в качестве гражданского инженера, строившего мост через Волгу, и реставрировавшего Исакиевский собор. В другой раз он отправлялся чрезвычайным посланником в Париж. В следующий вечер участвовал в венгерской кампании, будучи блестящим офицером гвардейской кавалерии. И если, например, постройка моста через Волгу совпадала по времени с чрезвычайной миссией в Париже, и кто-нибудь из слушателей лукаво замечал это, Дядя Вася отвечал, немало не смущаясь. «Ну да. что ж тут особенного? Я так и делал. Неделю строю мост, потом еду в Париж. Там проведу неделю и опять на Волгу. Все на экстренных поездах. По 170 верст в час». Ему ничего не стоило рассказать хотя бы о том, как он по желанию императора Николая I читал лекции инженерного искусства и небесной механики его сыну Александру. При этом дядю Васю вовсе не стесняло то обстоятельство, что он был приблизительно лет на десять моложе своего ученика. Любовью гимназистов дядя Вася не пользовался, так же, как не пользовался ею ни один воспитатель. Но так как дядя Вася большого вреда не делал, не устраивал курилом ловушек и, зная гимназические нравы, не жаловал фискалов, то и вражды к нему возраст не питал. А вранью его даже привлекало всегда многочисленных слушателей. Обыкновенно после обеда, когда до вечерних занятий давалось два часа свободного времени, кто-нибудь из второклассников собирал компанию слушать дядю Васю. Охотники сейчас же находились. Они разыскивали дядю Васю в дежурной или в одном из классов, окружали его и просили. «Василий Васильевич, расскажите что-нибудь из вашей прежней жизни!» Дядя Вася сначала для виду отнекивался. говорил, что ему некогда» что он все давно и забыл и, наконец, уже начиная сдаваться, что не знает, о чем бы это рассказать, тогда его понемногу наталкивали на тему. Ну, расскажите что-нибудь про дворец. Вы же ведь бывали во дворце, Василий Васильевич. И он принимался рассказывать. Сперва вяло, как будто бы нехотя, но потом закусывал у дела и создавал одну вдохновенную импровизацию за другой. Тем временем Слушатели подбегали со всех сторон, и вскоре вокруг дяди Васи образовывалось густое сплошное кольцо. Некоторые шли по бокам дяди Васи, другие сзади, протискивая головы вперед, чтобы лучше слышать. Третьи, обнявшись и образовав неразрывную цепь, пятились задом. Каждый раз, дойдя до одного из концов залы, дядя Вася медленно топтался на месте, чтобы дать время повернуться всему окружавшему его живому ядру. «Был однажды я приглашен на парадный бал во дворец», — говорил он, расправляя на обе стороны свою длинную бороду, придававшую ему вид библейского патриарха. «Ну, понятно, вся знать здесь. Иностранные кронпринцы, дипломатический корпус, генералитет и все прочее». И уж, конечно, танцы танцуют не какие-нибудь, а, например, «Экосес», «Полонез» и все в таком роде. Стою я на одном конце залы, а на другом сидит на бархатном малиновом диване марка-графиня Брэнденбургская. Ну, прямо описанная красавица. В белом атласном платье и шлейф аршин в девять. Только вдруг вижу я, марк-графиня роняет веер. Тут сейчас же кидаются к ней князья там разные, графы, бароны. Понятно, каждому лестно услужить. А я и думаю себе. Не думаю, хоть вы и бароны, и графы, но вы еще не знаете Василия Васильевича Бенкевича. А зала, надо вам сказать, шагов пятьсот имела в длину. Разбежался я, знаете ли, подпрыгнул это вверх и через всю залу пролетел на одной шпоре. Пролетел. Схватил раньше всех веер и уже не Марк к графине. А посланник американский, э, забыл его фамилию, страшный богач, миллионер, отводит меня в сторону и говорит тихонько. «Послушайте, передайте мне этот веер, мне необходимо для политических видов, а я вам за него тотчас же выдам чистоганам пятьсот тысяч долларов». «Ну уж я его и обрезал. Нет, — говорю мистер, — эх, беда, забыл фамилию-то». Ну да у меня дом записан, потом припомню. Нет, мистер, русского гвардейского офицера не только за полмиллиона, а даже за все сокровища Нового Света нельзя купить. После этого государь меня к себе подзывает. Здравствуй, Василий Васильевич, давно мы с тобой не видались. Я говорю, давненько, Ваше Величество. Ну, конечно, поговорили мы немного, потом государь и говорит. Знаешь, Василий Васильевич, я ведь тебя давно хотел видеть. «Не желаешь ли ты занять пост министра путей и сообщения?» А я отвечаю, «Нет, Ваше Величество, это должность хлопотливая. И притом многие будут мне завидовать. Дайте мне лучше место воспитателям в военной гимназии». «Ну, хорошо», — говорит государь, — «будь по-твоему. А за то, что ты американца сконфузил, объявляю тебе мое спасибо».